Мцири. Эпиграф. Вкушая вкусих мало меда, Исиас умираю. Первая книга царств. Немного лет тому назад, Там, где слива шумят, Обнявшись будто две сестры, Струи араговы и куры, Был монастырь.